76. Ты даже не заметишь, что я с тобой. Обещаю. И каким же образом? В машине-то тебе придется сидеть рядом со мной. Или ты рассчитывала ехать в багажнике? В глазах Сигрид загорается надежда. «Значит, ты согласна? Я еду с тобой?» Карен вздыхает. Двое суток умасливаний, и в конце концов она начала уступать. Компания по уговорам началась сразу же, едва только она рассказала Сигрид, что наконец, берет отложенный отпуск и поедет на машине в Эльзас к друзьям. Сигрид твердила, что оплатит половину расходов на бензин, что будет изо всех сил трудиться на сборе винограда, что всегда мечтала побывать именно во Франции. И все это с ангельски умоляющим выражением лица. Не добившись желанного результата, она сменила стратегию. После всего, что случилось, ей просто необходимо смотаться из этой паршивой страны. Вдобавок, в клубе, в этой вонючей дыре, периодически появляется Сэм, а ей совершенно не хочется его видеть, поэтому она думает уволиться и после Нового года засесть за учебу. Хотя и не из-за ворчания отца. Этот лицемерный мерзавец может убираться ко всем чертям. Кроме того, Карен стала бы даже не заметить, что она с ней. «Юнос наверняка озвереет, если услышит, что его дочь едет со мной в отпуск», думает Карен и соглашается. Ну ладно. Поговорив с Корой и Эйриком, а также с Марике, она понимает, есть проблема. Никто из них не сможет на три недели перебраться в ее дом, чтобы позаботиться о Руфусе. Оставить кота у Марики она не рискнет. Примерно год назад, когда тощий бедолага невесть, откуда возник возле ее дверей, У нее сложилось четкое впечатление, что он очень долго и тяжко мыкался по свету и наверняка уйдет от Марики, попробует вернуться домой. А вдруг он станет добычей лисицы или угодит под машину? Можно, конечно, попросить кого-нибудь из соседей кормить кота, но, учитывая, как он дорожит ее обществом, а теперь и обществом Сигрид, будет жестоко оставить его на несколько недель одного. Какого черта она вообще впустила этого котяру? не подумала, что он поставит под вопрос все ее возможности попутешествовать. Предложение Коры заманчивым тоже не показалось. И все же сейчас она сидит в машине между двумя грузовыми причалами Новой Гавани, а до того целых двадцать минут черепашьим шагом ползала вокруг темных построек, вглядываясь в проезды. И как раз когда она уже собирается уехать, в луче фар неожиданно появляется Лео Фрис стоит посреди дороги где она проезжала по меньшей мере дважды ощущение какое она испытывает при виде лео складывается в равной мере из облегчения и инстинктивного желания уехать пока не поздно но секунды позже она думает о том что паром на эйсберг отходит меньше чем через сутки и послезавтра она сможет сидеть с филиппом Аньес и остальными за стаканом вина прошлогоднего урожая и любоваться виноградниками. Оставив мотор работать на холостом ходу, Карен открывает дверцу и выходит из машины. «Ладно, так в чем загвоздка?» — говорит Лео Фриз, выслушав ее предложение. «Вы бы не стали просить меня нибудь будь загвоздки, мы ведь не знакомы». Он недоверчиво смотрит на нее и, не говоря «спасибо», берет еще одну сигарету. «Коры за вас ручается. К тому же вы ничем не рискуете. Просто посторожите мой дом, пока я во Франции. Мне нужен человек, который проследит, чтобы никто не вломился, присмотрит за хозяйством». «За хозяйством?» «За моим котом. Ну, чтобы у него была вода и корм. И кто-то погладил его». «Так-так. Стало быть, загвоздка в коте. А что с ним?» Карен чувствует, что начинает терять терпение. Предложение Коры оставить леофри и состорожить дом уже изначально выглядело отчаянной крайностью. Грязный аутсайдер с явно длинным и весьма проблематичным послужным списком. «В принципе, он хороший малый», — сказал Коры. «Заработал массу проблем, когда группа приказала долго жить. Наркота, долги и все такое. Но мужик он хороший. Ну и я смогу иногда заезжать, пригляжу за ним, если хочешь». «С той встречи в репетиции мы с ним на связи». «Да ты тоже ведь там была, так что, можно сказать, знакома с ним». «После двух стаканов пива? Кстати, как вы поддерживаете связь? У него же наверняка нет мобильника». «Мобильника нету, но он ночевал в студии той ночью и после еще несколько раз. Потом я пригласил его на ужин». «Домой? И Эрик согласился?» «Малость поспорили, но в конце концов согласился» хотя сказал, что, черт побери, сидел как на иголках, когда Лео плюхнулся на белый диван, купленный весной. «Да, могу себе представить», — сказала Карен. «Ладно, а ты знаешь, как мне его найти? Он по-прежнему живет в студии или под грузовым причалом в Новой Гавани?» «Боюсь последнее. В студии сейчас уйма работы, народ толчется круглые сутки, так что пока он в сторонке. Ребята не обрадуются, если узнают, что я отдавал ему ключи. «Одно только оборудование стоит миллионы». «Да, тогда уж лучше пускай тырит то немногое, что есть у меня». «Да ладно тебе, Лео, не ворюга, к тому же у тебя нет выбора». Сейчас Карен смотрит настоящего перед нею человека со смесью зачарованности и отвращения. Пальто когда-то было вполне приличным, может, оно даже его собственное, а вот сапоги подозрительно новые. Но в свете фар видно, что красный джемпер весь в пятнах, о происхождении которых ей даже думать не хочется, а рукава побурели от въевшейся грязи. Резинка на одном манжете разъехалась, и петли неловко сколоты английской булавкой, чтобы не бежали дальше. Серо-буровое одеяло, которое было у Лео Фрейса на плечах в их первую встречу, сейчас, слава богу, нет, но шапка и толстые шерстяные носки, торчащие из голенищ, наверняка кишат паразитами. Да он весь наверняка кишит паразитами. — сердито думает она. «Нет бы сказать спасибо. Ухватиться за возможность целых три недели иметь пищу и кров, а не задавать уйму вопросов. Чёрта с два. Я ещё уговаривать его должна, будто продавец пылесосов. Что она себе воображает?» Вместе с тем Карен прекрасно понимает, что именно ей требуется помощь Леофрииса, а не ему от неё. «С котом всё в порядке», — говорит она. «Просто ему нужно много внимания». «Вы уверены, что не кошка?» Лео чешет брови так, что шапка сползает на лоб. «О, бомж-юморист!» — фырчит Карен. «У вас блохи? Шапка вроде как сама собой ползает». «Почем, я знаю, ванна у вас есть?» «Конечно». «Ладно». «Что «ладно»?» «Ладно, поживу я в вашем доме, присмотрю за котом, и чтобы никто не вломился, пока вы катаетесь на испанскую Коста-дель-Соли и пьете сангрию». «На виноградник во Франции, вообще-то он отчасти мой». «Что ж, поздравляю». Лео откашливается. Карен с отвращением смотрит, как он отворачивается и сплевывает через край причала. «Есть одно условие», — говорит она. «Вы не будете водить туда всяких там кризанутых корешей и принимать наркотики, никакой травки. Пейте, если хотите, но больше ничего». «Так я и знал, всегда есть загвоздка» я полицейская и не могу рисковать чтобы вы занимались у меня дома всякой хренотенью. я серьезно сможете почти два года я обходился пивом до да паршивым красным вином кстати дома у вас что нибудь найдется вряд ли что по вашему вкусу только приличное вино и хорошие виски и холодильник полный еды телевизор и гостевая комната с чистыми простынями добавляет она чтобы смягчить нахальство и где находится это райское место В Лангевике, к северо-востоку отсюда. Я знаю, где это. Но как я туда доберусь? Машины у меня нет, вы же понимаете. Секунду-другую Карен молчит, прикидывает в уме. До парома 23 часа. Завтра она едва ли найдет время шастать по городу в поисках Лео Фрииса. А на то, что он доберется до Лангевика сам, если она даст ему денег на такси, рассчитывать нельзя. На машине, прямо сейчас, если у вас нет других дел говорит она.